Глава шестьдесят вторая. Я пихнула толстого офицера носком башмака. «А ну, подъем! Нужно поговорить!» «Магарыч, когда унесут оружие, усади этих людей!» «Наверное, я вскоре их отпущу!» «Гоблин, не желаешь ли пойти к Саре и получить заслуженную выволочку?» «Разберитесь с этим сейчас, чтоб не полыхнуло в самый неподходящий момент!» Толстый офицер неохотно встал. «Понятно, отчего у парня такой несчастный вид. Денек выдался, не из лучших!» Я взяла его под руку. «Давай прогуляемся. Вдвоем». «Ты женщина!» «Не бери в голову. У тебя есть имя, очин, титул». Он назвал местное имя длиной в целый абзац, с какими-то невообразимыми прищелкиваниями, хотя и без них язык сломаешь. Столько лет я прожила в этих краях, и то освоить здешний диалект сумела лишь на самом примитивном уровне. Я выбрала слово, соответствующее, как мне казалось, месту этого парня генеалоги его народа можно я буду звать тебя суврином он поморщился миг спустя я сообразила почему суврин уменьшительная форма наверняка его жилет 20 так никто не звал кроме матери ну и что с того у меня есть меч а у него нет суврин до тебя конечно же дошли слухи о том что мы не слишком добрые люди хочу внести ясность все что ты слышал правда но здесь мы не для того чтобы мародерствовать и насильничать то есть заниматься тем, чем занимались всегда. Нам всего лишь нужно пройти через эту территорию, причем с минимальными проблемами и для себя, и для вас. Вот что мне нужно от тебя, конечно, если предположить, что ты предпочтешь сотрудничать и не гнить в могиле, по которой будет ходить человек, который тебя заменит, и позаботиться о том, чтобы мы, получив от властей необходимую помощь, убрались отсюда. Я не слишком спешу? Нет. Я хорошо знаю твой язык. Я не про... неважно объясню, что здесь происходит. Мы направляемся на плато блистающих камней. Зачем?» Голос заметно дрогнул. С тех пор, как сюда пришли хозяева теней, население привыкло панически бояться этого плато. Не говорит же ему правду. Пришлось выдать порцию чепухи. По той же самой причине, по которой цыпленок решается пересечь дорогу, чтобы оказаться на другой стороне. Идея до того поразила Суврина своей новизной, Что он затруднился с комментарием. Нам нужно время, чтобы подготовиться к походу. Пополнить запасы провизии, добыть кое-какое снаряжение, да и разведку провести, так что сейчас нам не до сражений. Вот и давай обсудим, как их избежать. В ответ послышалось нечленораздельное ворчание. Что такое? Я никогда не хотел служить в армии. Это мой отец настоял, чтобы я не торчал дома, не досаждал ему, но при этом хотел, чтобы перед всеми я выглядел Хранителем семейной чести. Решил, что армия для этого подойдет как нельзя лучше, тем более, что и воевать не с кем. Всякое случается. Твоему отцу следовало бы это понимать. Он достаточно пожил на свете, раз имеет взрослого сына. Эх, не знаешь ты моего отца. Может, тебя это удивит, но я встречал немало похожих на него людей. Некоторые были даже еще хуже. В мире нет ничего нового, Суврин. Это относится к людям всех типов сколько солдат в этом городе сколько их вообще по эту сторону гор что насчет людей верных теглиосу отложится ли эта страна от метрополии если перевал будет закрыт территории к югу от данда преши были обширны но малолюдные и бедны их свыше двадцати лет нещадно эксплуатировал длиннотень потом опустошение довершили войны с хозяевами теней и с кьюлуном уф он пытался уйти от ответа но не слишком старательно только для того, чтобы не уронить себя в собственных глазах. Оставшуюся часть дня мы провели вместе. За это время с Суврином произошла разительная перемена. Из враждебно настроенного пленника он превратился сначала в нервного помощника, а затем в весьма полезного союзника. Из таких людей можно вить веревки, если не скупиться на скромные похвалы и проявление благодарности. Должно быть, на своем недолгом веку он редко слышал приятные вещи. К тому же парень был напуган до смерти. Полагал, что я мигом с ним расправлюсь, если услышу отказ. Его солдат мы отпустили, как только наши люди разграбили арсенал нового города. Найденное там оружие большей частью выглядело так, будто его подобрали на полях сражений и потом содержали в полнейшем небрежении. а Ведь изготовлено оно было замечательным оружейным мастером, чья работа еще раньше вызывала мое восхищение. Я нашла этого человека и мобилизовала его. Это был искусник экстра-класса, с ярким талантом художника. Мне подумалось, что одноглазый сумеет его приручить. Суврин сопровождал меня, когда я отправилась на ферму, купленную Сари. Военачальником он был никудышным, и тем не менее во всех вооруженных силах Киулуна не нашлось никого выше его почину. Что, конечно, тоже не лучшим образом характеризовало как качество подготовки здешних солдат Так и отношение командиров к своим обязанностям но я твердо решила держать толстяка при себе он может оказаться полезен хотя бы в качестве символа если ни в каком другом решив свои задачи я добилась чтобы и остальные занялись делом везде где только можно мы расставили дозорных чтобы на любую угрозу реагировать быстро и дружно теперь вся провинция нейтрализована за исключением крепостицы чуть ниже врат теней так спросила я у Суврина. Ворота этой крепости были наглухо закрыты. Я отправила туда парламентера, но никто не вышел на его зов. Суврин кивнул. Если и был тайный умысел, с его воплощением парень опоздал. «Гарнизон сдаст крепость по твоему приказу?» «Нет, там иноземцы. Их оставил главнокомандующий, чтобы перекрыть дорогу к вратам теней. Сколько их?» «Четырнадцать». «Хорошие солдаты». Суврин смутился. «Немногим лучше моих!» Это могло означать лишь то, что они умеют шагать в ногу. «Расскажи об этой крепости. Как туда доставляют провизию и воду?» Толстяк замялся. «Суврин, Суврин, подумай как следует. Э-э, боишься влезть в дерьмо? Да ты и так уже по уши в нём. И надо очень постараться, чтобы выбраться. Слишком многие уже видели, что ты помогаешь нам. Прости, дружище, но ты на крючке». Я прикладывала неимоверные усилия, чтобы не войти в образ Ваджры-Наги. Очень уж соблазнительно, чертовски выгодная позиция. Суврин издал звук, подозрительно похожий на всхлип. «Мужайся, приятель! Сами мы в этом дерьме проживаем каждый день. Все, что ты можешь!» С ухмылкой мертвой головы подразнить судьбу, подергать ее за волосы, выщипнуть перо другое из хвоста. «Кажется, мы пришли!» Из мрака проступило хлипкое сооружение. Сквозь крышу и стены просачивался свет. «Интересно, зачем оно здесь? Может, еще не достроено?» Позади угадывались смутные силуэты палаток. Кто-то завозился на коньке крыши, когда я открыла дверь и шагнула в сторону, уступая проход суврину. Белая ворона. Птица тихо захихикала. «Сестра! Сестра! Таглиоз уже просыпается!» Ворона взмахнула крыльями. Я проводила ее летящую в ясном свете ущербной луны взглядом. На небе не облачко. Я пожала плечами и вошла внутрь. Белой вороной можно будет заняться на следующей неделе, когда у меня наконец появится шанс добраться до лежанки. «Парни, до вас дошло, что мы теперь на войне. В подобных обстоятельствах любая армия с наступлением темноты окружает свой лагерь постами». Несколько десятков обращенных ко мне лиц, на всех недоумение. «Ты никого не видела по пути?» — спросил гоблин. «Ни единой души, старик». «И добралась сюда целая и невредимая». И тут до меня дошло. Снаружи были расставлены ловушки, которые не сработали лишь потому, что за ними бдительно следили часовые. А я не только не увидела этих часовых, но и не заподозрила их присутствие. Вот все, что я могу сказать по этому поводу. Кое-кому не мешало бы мыться хотя бы раз в столетие. Хотя едва ли эти слова были справедливы для большинства присутствующих. Может, неспроста в крыше оставлено столько дыр? Это мой новый друг Суврин. Он командовал здешними войсками. Я его пощекотала за ушком, и он захотел помочь нам, чтобы протектор не застала нас здесь и не осложнила всем жизнь. Кто-то в задних рядах произнес... А может, ты и меня погладить не откажешься? Ой, плетёный, чего дерёшься?» «Прекратить!» — рявкнул Ваджра Нага. «Лебедь, не распускай руки!» веган ещё раз такое услышу, пожалеешь!» «Парни, на пути к вратам теней стоит башня с гарнизоном!» «Я хочу знать, как вы собираетесь решить эту проблему!» «Ни слова в ответ!» «Ведь вы, конечно же, не били баклуши, дожидаясь нас!» Я повела рукой вокруг. «Даже казарму успели построить!» «Не ахти какую, больше похоже на шалаш. И это все? Не вели разведку? Не разрабатывали план операции? Вообще никак не готовились? Может, вы занимались чем-то полезным, о чем я просто не слышала?» Гоблин бочком подступил ко мне и пробормотал совершенно несвойственным ему извиняющимся тоном. «Не нужно об этом, сейчас не время. Просто скажи людям, куда пойти и что сделать». У этого колдуна мудрости кот наплакал но иногда и от нее бывает польза садись вот что мы предпримем если еще остался стреляющий бамбук приготовьте его веган отбери 10 человек самую большую трубу понесешь ты не хватит бамбука возьмите луки с крепостью надо разобраться немедленно выполняй вот так будет знать как злить меня он встал и раздраженно назвал имена своих помощников Не исключено, что все эти люди недавно разозлили его. Это как снежный ком, катящийся по склону. Пока Виган собирался, остальные рассказывали о том, что, по их мнению, мне следовало знать.